Глава четырнадцатая Минуту ничего не происходило, хотя мы честно ждали, затаяв дыхание, и я снова дунула. но чё надо?» — проскрипела сосна, у которой я стояла, и ветки свесилась любопытная синяя белка. «Ой!» — шарахнулась я от дерева, и мой возглас поддержала Ари, а мужчины похватались за оружие. «Нет, вы посмотрите на них, а?» — продолжала ворчать дерево, а белка всё так же смотрела на меня бусинками глаз. «Пришли, шумят!» По рядошному лешему спать мешают. Так ещё ойкают и за оружие хватаются. Но ну ты крылатый, опусти меч-то. Только попробуй мне тут пошалить. Назур медленно убрал руку с меча и с насторожённым видом оглядывал то соснуту зверька. "Но", ну, продолжал ворчать голос. "Тебя спрашиваю, тебя, сереброглазая фея ишь ты, совсем крылатые обнаглели. Припёрлась мой мир ходит тут, свистит, управи на вас нохалок нет". «Чего тебе в своем измерении не сидится, а? «Извините», — выдохнула я, пытаясь понять, с кем нужно говорить, с белкой или с деревом. «Я хотела попросить вас о помощи, а свисток мне дал Леший из соседнего мира». «Фея! У Лешего помощи!» — голос каркающий рассмеялся. малохольная что ли?» «Чего это сразу малохольная я насупилась. «Просто я неопытная фея. Многого не умею. Помощь мне нужна». Я вот с Лешим из соседнего мира уже подружилась. Он мне помог посадить растения. Хотела и вас о том же попросить. Надо оно мне, всяким желторотым феям, помогать. Пробубнил голос, а Белочка дернула хвостом. А Лешему тому что взамен-то дала? Не задармажен помогал? Имя. Чего? Имя? Лешему? Вероятно, от удивления, забыв о маскараде, из ствола сосны высунулась бородатая мужская голова и недоверчиво уставилась на меня. Нечисти дала имя. «Настоящее?» «Да, имя», — твердо подтвердила я, стараясь не обращать внимания на застывших рядом со мной мужчин и Арейну. «Лешему и Водяному. С ним я тоже дружу. Водяной-то меня и познакомил с Лешим». «А мне дашь, если помогу?» Зеленые глаза под кустистыми бровями недоверчиво прищурились. «Меняемся?» — уточнила я. «Ты мне сейчас рассаживаешь растения и помогаешь им приняться. А я даю тебе имя. Уговор?» «Вот нахалка!» Восхищённо протянул Леший и неожиданно улыбнулся. «Даже странно, что ты фея. Обычно себя так ведьмы ведут. Торгуются и спорят. Уговор!» Леший, полностью выйдя из ствола сосны, протянул руку Белочке, и та сиганула к нему на плечо. «Вот и хорошо!» Я протянула ему ладошку для рукопожатия. «Меня зовут Виктория, и я хозяйка этого дома на переходе между мирами». «Леший, просто Леший, хозяин этого леса в этом мире!» Ухмыльнулась нечисть и крепко ответила на рукопожатие жесткой мозолистой ладонью. «Ничего, это ненадолго», — я улыбнулась. «Сейчас быстро управимся с растениями, и я нареку тебя собственным именем». Смотреть на нового лешего сбежались все свободные домочадцы. Даже любава на несколько минут выглянула из замка, полюбовалась и вернулась в кухню. Видогор с демонами снова вытащил все, что я привезла из Лилиреи, и продемонстрировали лешему. Я тоже показала заготовленные картинки и провела по уже засаженной территории. Но прежде чем приступить к посадкам, Леший, прошептав что-то белочке, отпустил её, и она умчалась сквозь открытые ворота обратно в Лили Рею. А через несколько минут, когда мы окончательно обговорили план рассадки, она вернулась, ведя за собой несколько барсуков. Выглядело это как безумное видео Animal Planet. Бежит синяя белка, а следом за ней след вслед семь зелёных барсуков с чёрными полосами. Ошалевший Марс зашёлся в лай, и мне даже пришлось взять его за ошейник, чтобы он не кинулся на зверей. «Это кто?» Растерявшись, уставилась я на зверьков, которые выстроились в ряд, глядя на Лешего. «Как кто?» — усмехнулся Леший. «Команда землекопов. Не мне же землю рыть. А ты циц!» — шикнул он на щенка, и тот резко замолк. «А, землекопов». А дальше всё было почти так же, как и у Фрола. Деревья и кусты на корешках-ножках топали в нужное место и ждали. Зелёные бурсуки бежали туда же и, быстро работая лапами, рыли яму, куда и перемещалось дерево, повинуясь движением пальцев лешего. Затем бурсуки поворачивались задом и, шустро закопав ямку, отправлялись дальше. «Виктория! Бурсуков покорми! Устали зверьки!» — кивнул мне на своих зелёных помощников леший. «Обязательно!» — я кивнула. «А что едят бурсуки?» «Хм, ну лягушек ты вряд ли найдёшь для них!» — да и улеток усмехнулся леший. «Мясца немного, орехов, ягод, корешков!» «А каши можно? Овощей?» «Можно и каши, и овощей. Осень. Они сейчас всё без разбора метут. где зиме жирок нагуливают». Видогор увёл наших зелёных помощников в сторону, и через несколько минут перед ними выстроились миски с едой, а мы отправились рассаживать цветы. Только хитроумный леший и тут заставил нас мучиться от любопытства, снова услав куда-то свою синюю помощницу. Через пять минут она вернулась с землеройками, полосатыми, как тигрята. «Ой!» — изумилась стоящая рядом Арейна. «А как же они в земле-то прячутся с таким ярким окрасом?» «Да уж прячутся!» — Леший хитро усмехнулся. «Такие смешные!» — я тоже улыбнулась. «Только они ведь потом вернутся к себе домой, да?» «Не бойся, Виктория, вернутся!» — правильно понял меня Леший. И снова рассадки. Но ямки рыли землеройки, а видогоры, мальчишки Лиреллы, которые с любопытством осматривались, бережно опускали в землю цветы. Накормить зверушек было велено куриным мясом. «Ну что, Виктория?» — Леший потер руки. «Я свою часть уговора выполнил. Довольно?» «Довольно. Я проводила взглядом убегающих обратно в свой мир барсуков и землероек. «Отличная работа, все замечательно выглядит. Сейчас дам тебе имя». «Жду». Леший прищурился. «Авксентий». Переводится с греческого как «растущий». «Нравится или другое придумать?» «Авксентий». «Авксентий». «Нравится», — резюмировал Леший. «Такого точно ни разу даже не слышал». «Значит, нарекаю тебя Афксентием», — важно сказала я. «И заходи к нам в гости, Афксентий. Сейчас у нас, как видишь, бедлам и гости. Но как все разъедутся и станет тихо, приходи на чай с пирогами, и я тебя познакомлю с водяным и лешим из Ферина». «Поприду. Чего ж не прийти?» — леший отвесил поклон. «А сейчас пошёл я к себе, за порядком следить». «Дядя Леший!» — раздался звонкий голосок с крыльца, и в нашу сторону побежали демонята. Мальчишки тащили корзину, а Тамия — литровую пластиковую бутылку. «Дядя Леший!» — дядя затормозили, передав Ксентиям. «Наша повариха Любава велела тебе передать пирожки с яблоками и капустой, и компот». «А в ксенте я тепереча!» — важно ответил им Леший. «А за угощение спасибо. Скажите Любаве, чтобы завтра с утреца за ворота выглянула. Верну корзинку с лесными гостинцами». Проводив Лешего, мы с удовольствием огляделись. Сейчас почти вся территория вокруг замка представляла собой ухоженный красивый сад. Осталась незасаженной только та сторона, где находились ворота в Мариэль. «Ари», — позвала я демоницу, — «а что там с саженцами и семенами из Мариэли? как Когда ждать?» «Я всё заказала», — ответила она. «Но вести долго. По идее, дня через два должны прибыть. По крайней мере, по моим подсчётам». «Ясненько. А, кстати, где наш профессор? Что-то я его с утра не вижу». а он каждый день уходит к фадею на пруд прыснула арейна ему капитан летании выделил сопровождающего и профессор ежедневно ведёт с фролом и фадеем диспуты на научные темы даже так Ну, значит не скучает вик что теперь планируешь делать заговорил эйлорд водку хочу закупить завтра же приедут делегации из лили рея и э ферина нужно сразу несколько ящиков спиртного да и вина для дам а ты закажи с доставкой через интернет мак улыбнулся очень уж у вас это удобно и привезут быстро, и самой ехать не придется. Точно! И как это я сама не додумалась. Я сделала жест, словно легонько стукнула себя по лбу. Привыкла, что мы всего по чуть-чуть покупаем, и как-то в голову не пришло. А вам какая водка больше всего понравилась в прошлый раз? Я перечислила четыре марки из тех, что приобретала при последнем приезде короля Албрита. Эйлорд с Иреливом задумчиво уставились друг на друга, вспоминая названия и свои предпочтения. В итоге назвали мне две марки, и именно их и было решено заказать. А с винами я и так знала, что сама люблю, и которая, скорее всего, понравится Селении и Ниневии. Поэтому, перечислив все наименования Арейне и прикинув количество, я попросила её оформить заказ. Интернетом она уже умела пользоваться так же хорошо, как я или Тимар. А судя по репликам Эйларда, и он уже освоил эту нехитрую премудрость. «Арейна, а вы с Лекси-платье уже смотрели на тех сайтах, которые я вам оставила?» «Да», — демоница мечтательно улыбнулась. «Только они стоят ужас сколько!» поэтому мы показали картинки Лувиди. Она сказала, что сама нам их сошьёт. Только нужно купить ткани и кружева». «И?» «Так Эйлорд уже купил. Пока вас не было, он в кересталь перенёсся и привёз всё, что нужно». «Ого!» Я даже головой покачала. «А как же я? Я ведь думала, это будет мой подарок. Вики, а можно нам с земли от вас подарок?» Заговорщицки, понизив колос она скосила глаза на мужчин. «Бельё. Оно на земле такое, такое. Мечта, а не бельё». и туфли на высоком каблуке, вот как вы носите, только нужного подплатья цвета. Договорились? Я рассмеялась. Будет вам самое сексуальное и сногсшибательное бельё и лодочки на шпильке. Только я закончила говорить фразу довольной арене, как на крыльце показались лорд ренард и принц Асберт с телохранителями. «Леди», — прогудел Ренарт, — «да, ваше величество, я поспешила к нему. Все остальные тут же разбежались по своим делам, а со мной остался только и релиф». «Мне кажется, или ваш парк изменился?» Лорд задумчиво осматривал растения. «Нет, вам не кажется», — я улыбнулась. «Пока вы отдыхали, леший из мира Лилерея помог мне с посадками тех растений, что я сегодня привезла. Я именно за ними и ездила». «Леший?» — черные густые брови приподнялись. «Вы якшаетесь с нечистью?» — добавил он чуть презрительно. «Не якшаюсь, а дружу». Моя улыбка померкла. «И ценю эти дружеские отношения». «Вот как? Но они же нечисть». И что? Разумные, не злые, отвечают добром на добро. Это ли не признак высокоцивилизованного разума? Просто странно. Обычно с нечистью водят знакомство только ведьмы. Но что бы фея? А я неправильная фея. Была бы правильной, жила бы в другом измерении, и не возилась со всем этим. Я повела вокруг рукой. «Да, я заметил, что вы неправильная фея», — ровно ответил он мне. «Ну, а это даже хорошо. Только почему вы так бедно одеты? Вам не хватает средств?» Его взгляд опустился на дырку в моих джинсах чуть выше колена. «Почему на вас рваная одежда?» «Бедно?» — я хмыкнула. «Нет, ваше величество, я одета совсем не бедно. На земле это модно. Такие брюки специально старят, вываривают, чтобы убрать интенсивность окрашивания ткани, протирают декоративные дырки. И, поверьте, эти джинсы стоят ох, как недёшево. Какая странная мода. Не желаете прогуляться и посмотреть парк и сад?» — сменила я тему. «С удовольствием». Мужчины спустились ко мне. Они встали с двух сторон от меня, одновременно предложив мне локоть. Однако, увидев это, Ренард отступил, и я была вынуждена принять руку Асберта, а Эрелив пристроился за нашими спинами вместе с телохранителями-демонами. Мы обошли все вокруг, и я понемногу рассказывала о растениях. Объяснила и то, почему до сих пор не ухожена часть парка со стороны Мариэли. Потом Ренард перевел разговор на меня и на то, как я здесь оказалась. Рассказав всю историю с получением дома, я закончила своей последней поездкой. Собственно, Ваше Величество, я более-менее исследовала пока только Ферин. А вот в Лилирее впервые посетила что-либо дальше, чем мои земли за воротами. Ваши земли? Да, его светлость даровал мне титулы баронства баронство в Лилирее, так же, как и король Албрет в Ферине, чтобы земли вокруг были моими и не возникало недоразумений. То есть вы теперь баронесса в двух мирах? Впервые подал голос Асберт. — Да, Ваше Высочество. — Зовите меня по имени, — он отмахнулся. — Мы же не во дворце. — Хорошо, — я вежливо кивнула. — Это необходимо срочно исправить, — задумчиво произнёс его отец. — Простите, — я повернула к нему голову, — что необходимо срочно исправить? — То, что вы баронесса в двух мирах. — э Да я, в общем-то, не стремилась к этому. Машинально попыталась я оправдаться. Сильно уж это походило на наезд. Мне вручили эти титулы и земли, не спрашивая моего мнения. Так было необходимо. Я была вынуждена согласиться. «Вот и я о том же». Ренарт внимательно на меня посмотрел. «Значит, вы не станете спорить относительно получения титула в Мариэле?» «О, я сбилась с шага. А может, не надо?» «Надо, леди, надо. Только вот пытаюсь решить, что же вам дать. То ли тоже баронство, чтобы уж не нарушать традицию, то ли присоединить ещё часть земель и веконство». «О, нет», — протянула я. но ну зачем мне ещё одно баронство?» «Вот и я думаю, что Третье Баронство как-то несерьезно, а потому дарю вам Виконство. И не вздумайте со мной спорить». Он нахмурился, и я захлопнула рот, так как действительно собиралась поспорить. «Но ведь эти земли уже кому-то принадлежат», — попыталась я извернуться. «Все-таки Виконту принадлежит много земли. Я согласна на Баронство». «Поздно», — плегматично ответил демон. «Я уже принял решение, а мои приказы не обсуждаются. К вечеру получите все документы». Единственная уступка, на которую я согласен — сохранить на вашем гербе грифона». «Вот спасибо», — буркнула я и тут же получила тычок в спину от Эрелива. «То есть большое спасибо за оказанную честь и титул?» «Не стоит благодарностей». Ренарт даже головы ко мне не повернул. «А что, говорите, подарил вам князь помимо титула?» «Вот этого щенка крайне редкой породы. Я указала подбородком на Марса. Должен вырасти в крупного пса». «А король из Ферина», — продолжил демон, закончив осмотр пёсика. Автомобиль, который ездит с помощью элементаля, брошь орден и парюру с изумрудами. Понятно. Значит, я сам решу, что вам даровать. Ах, я снова захлопнула рот, получив второй тычок в спину. Спасибо, буду рада. Не стоит благодарностей. Не желаете, пока есть время до обеда, взглянуть на окрестности в других мирах? И если хотите, позднее совершите экскурсию на землю. Перевела я разговор. Желаем. С удовольствием. На мою руку, лежащую на локте Асберта, легла его когтистая ладонь. «Только прежде чем идти на землю, вам нужно будет наложить иллюзию на внешность, чтобы спрятать крылья и изменить стиль одежды». «Я не возражаю», — папенька-демон пожал плечами. «О, это должно быть интересно», — оживился его сынок. Собственно, так и прошел день. Мы осмотрели пляж в Лили-Рее, я полюбовалась ошарашенными лицами демонов, увидевших Лиловое море, и любопытную синюю белку, подружку Ксентия. Потом, под внимательными взглядами солдатиков летания, мы прошлись в Ферине до да Лесочка и обратно. А после плотного обеда, которым нас порадовала Любава, выбрались на землю. Программа экскурсии была уже отработана. Поездка на общественном транспорте — то еще приключение Пара музеев, картинная галерея, ресторан с итальянской, японской или мексиканской кухней. Парк аттракционов, кафе «Мороженое», возвращение домой. На вечер я предложила им просмотр земных спектаклей. По моим прикидкам, Тимар к этому времени уже должен всё привести, а Велесвет установить в большой комнате. Не останется по возвращении только попросить замок обставить её диванами и креслами. С нами на прогулку увязались Эйлорд, Арейна, Селена и Ниневия. Лично я была только рада. Всё легче, если Селена возьмёт на себя хотя бы Ренарта. Именно так и произошло. Эта парочка следовала под ручку, а я в который раз порадовалась. Селена идеально подходила лорду. Всё-таки воспитание не пропьёшь. Всё у неё есть. Осанка, манера, изящество, внешняя красота. Селена — идеальная женщина, в моём понимании. Вот бы выдать её замуж. Я была бы безумно за неё рада. А мне пришлось взять на себя Асберта. Стараясь не обращать внимания на ревнивые взгляды и релива, я вежливо разговаривала с принцем. Вёл он себя весьма галантно, и у меня появилось подозрение, что я зря испугалась. Не похоже было, что я его интересую как женщина. Такое ощущение, что у них этот пунктик по поводу блондинок сидит в подкорке. потому как он глаза обломал обо всех встречных светловолосых девушек. И это хорошо. Единственное, что меня смущало, недовольные взгляды Ренарда, бросаемые им на сына, когда тот сворачивал шею вслед очередной красавицы славянского типа. Вот это напрягало. Неужели владыка демонов имеет на меня планы в качестве невестки? Всё-таки я являюсь экзотикой, да ещё такой полезной и стратегически важной. «Виктория, не выдержал Асберт, а вы тоже носите такие юбки?» Он кивнул на одну из блондинок, проходящую мимо нас. «Иногда», — осторожно ответила я. «А волосы у вас девушки легко окрашивают в разные оттенки? И в рыжий, и в чёрный, и в светлый?» «Да, это делают профессиональные парикмахеры в салонах. Часа два-три в руках умелого мастера, и можно полностью сменить цвет волос. Только тогда необходимо подкрашивать отрастающие корни каждые три-четыре недели». «То есть при желании вы снова сможете стать блондинкой?» — гнул свою линию принц. «Ну, при желании — да». «Отлично!» — кивнул он своим мыслям. «Просто отлично!» «Так, надеюсь, это не то, о чем я думаю? Он ведь не собирается на мне жениться. Только мне придется по его плану перекраситься и превратиться в пожизненную блондинку. А Асберт тем временем, придя к какому-то решению, полностью переключился на ухаживание за мной. Ой-ой, что-то мне это не нравится. Но ведь так вежлив и галантен, что и не заподозришь в чем-то плохом. Ни одной пошлости или вольности. Все абсолютно в рамках приличий». В целом прогулка прошла довольно мило. Но если не считать оттоптанных в автобусе крыльев у папеньки-демона. А сам виноват. Нечего было клювом щёлкать в толпе и выпускать свои крылья из-под контроля. Конечно, на них кто-то наступил, их же не видно. Но ведь не сломали же, всего-то чуть-чуть потоптали. Да и то, что Асберта стошнила после американских горок в парке аттракционов, тоже не назовёшь трагедией или эксцессом. Ну, зелёненький демон, ну, порычал в урну. Подумаешь, ерунда какая, отдышался же. А я вообще сделала вид, что ничего не вижу и смотрю в другую сторону. А что они хотели? Американцы — народ суровый. Если уж горки их имени, то такие, что не всякий демон выдержит. Лично мне тоже плохо после них. И ничего, ущербной себя не считаю. Хотя, насколько я знаю, в Америке подобные аттракцион называют русскими горками. Но тут уж ничего не поделаешь. Да и выпученные глаза демонов после обеда в мексиканском ресторане я трагедии не сочла. Ну да, много перца. Ну да, слезу вышибает, да не одну. Но ведь адаптировано же, приготовлено. Перца хоть и много, но в разумных пределах. Не как в самой Мексике. Это им не тайская кухня. Вот после неё их разорвало бы, как хомячков. А так, всплакнули чуток, носом пошмыгали, ртом подышали. Всё в пределах допустимого. Селена с Ниневией тоже от слёз не удержались. И ничего. Хотя лукавлю, конечно. Я специально повела их не в японский или итальянский ресторан, а в мексиканский. Больно уж мне хотелось посмотреть реакцию этих надменных хмырей на простую земную еду. Пусть не думают, что люди — это так, нечто несерьёзное. Ха! И ещё раз — ха! Мы уже возвращались обратно в замок, когда Асберт задал мне вопрос. «Виктория, не хотите освежиться? У меня с собой фляжка с лёгким вином. Отлично утоляет жажду и придаёт сил, хотя пьют его совсем понемногу. Наши женщины его высоко ценят». «Ну, не знаю, я задумалась». А из чего его пить? Не из горлышка же? Нет, конечно. Принц улыбнулся и действительно вынул из кармана небольшую флягу в кожаной оплётке. Здесь стаканчики скрепляются и закрывают флягу, как крышка. Ну, хорошо, я кивнула. Мы с ним немного отстались, с нами остались только Эрелив и телохранитель Асберта, могучий черноволосый дядька с рубленными чертами лица. Асберт отвинтил крышку. Я мельком глянула на Эрелива, спрашивая, можно ли, и он, помедлив, едва заметно подтвердил. В руках Асберта крышка фляжки действительно распалась на два крохотных стаканчика. А я посетовала на собственную тупость. И почему же я не взяла с собой подарок торговца из ферина? Тот складной серебряный стакан. Вот бы и пригодился. Асберт тем временем разлил вино и дал один из стаканчиков мне. «За вас, леди. Безмерно рад знакомству с такой невероятной женщиной». Склонив голову, он выпил свою порцию. «Спасибо». Вежливо улыбаясь, я осторожно попробовала вино. Совсем лёгкое и светлое. Оно напоминало одно из земных белых вин средней сладости. Допив, я вернула демону стаканчик и прислушалась к ощущениям и послевкусию. Вкусно. Мне понравилось. Рад. Жаль, у меня с собой больше нет. Но если хотите, завтра мне пришлют ещё. Благодарю. Действительно отменное вино. Но не зря же наши женщины так его любят. Он усмехнулся. Плохое я бы вам не стал предлагать.